Продавщица не обманула. Книга действительно оказалась хорошей. Поезд замедлил ход, приближаясь к московскому вокзалу, и постепенно остановился. А неизвестно откуда молодой проводник в синем кителе деликатно кашлянул и проговорил. «Девушка, приехали». «Простите, что?» Вскинула я глаза, с трудом отрываясь от увлекательной развязки. «Я говорю, приехали!» Он взглянул на книжку в моей руке и расплылся в понимающей улыбке. «А, ну, ясно. Я тоже люблю детективы Грефов. Затягивает, правда?» «Щу бы не затягивала! Я и не заметила, как прочитала почти все». Страшно жалею, что не сразу принялась за книгу, а половину ночи проспала. Быстренько заглянул на последнюю страницу, выясняя финал, ибо уйти, не узнав, в чем тут дело, было выше моих сил. Поднялась с кресла и покинула опустевший вагон. Петербург меня встретил весенней сыростью. Хотя май в этом году выдался на редкость теплым, почти летним, Ночные заморозки никто не отменял. Клочья тумана, похожие на молочный кисель, лежали на домах и деревьях, делая незнакомый мне город загадочным и смутным, как карандашный набросок импрессиониста. Ее же с от утренней прохлады я подняла воротник куртки, поправила на плече ремень дорожной сумки и направилась к стоянке такси. Скучающий водитель... Выбрался из-за руля, доброжелательно распахнул дверцу и помог мне усесться в салон недорогой на марке. «Куда едем?» — жизнерадостно осведомился он. «Улица Луталова», — откликнулась я и уточнила. «Знаете?» «Само собой», — кивнул оптимистичный таксист. «От силы минут пятнадцать в пути, если не встанем в пробку». Я взглянула на часы и подумала, что... Время до похорон у меня еще есть. Сейчас приеду, познакомлюсь с соседом Викентием Сириным, попью с ним чаю, брошу вещи в комнате отца, приму души и отправлюсь на кладбище. Пока мы ехали, мне вдруг стало тоскливо от того, что с отцом я встречусь только на его похоронах, и мы так и не пообщаемся с ним. Я никогда не узнаю, как отец смеется, какие любит фильмы, какую предпочитает слушать музыку, что делает в свободное время и смотрит ли футбол. И как от него пахнет, я тоже не узнаю. На кладбище будет уже не он, а бездушная оболочка, лишь по недоразумению все еще называемая Максимом, Мерцаловым. Не отрываясь, я смотрела в окно, а мимо проносились широкие проспекты, одетые в гранит каналы и выгнувшиеся дугой мосты, фасады роскошных домов и люди, торопливо спешащие по своим делам. Я разглядывала незнакомый город и думала, что вот по этим самым улицам ходил мой отец, который Никогда мной не интересовался, не любил, не знал и не помнил обо мне. Впрочем, так же, как и я, ничего о нем по большому счету не знаю. И по иронии судьбы, я в первый раз увижу его в гробу. В первый и последний раз. Как-то странно. Странно Нелепо, а мне его всегда не хватало. В детстве я часто фантазировала, что в один прекрасный день у дверей нашего дома будет стоять мужчина с хромированным мотоциклом. На голове его будет красный шлем, и лица его не разобрать. Я буду проходить мимо, а он меня окликнет и скажет, «Женька, привет, я твой отец». «Этот мотоцикл я купил специально для тебя. Хочешь со мной жить?» Не раздумывая ни секунды, я соглашалась, садилась позади отца на скрипучее сиденье, пахнущее новой кожей, обнимала его за мощные плечи, и мы уносились вдаль. После таких фантазий я подолгу испытывала чувство вины перед мамой, но ничего не могла с собой поделать и снова и снова прокручивала в голове кадры скорой встречи с отцом. Но в то же время неизменно повторяющийся сценарий придавал мне сил. Когда Марьяна принималась на меня кричать из-за очередного пустяка, я злорадно думала, «Ничего, ничего, вот скоро я уеду от тебя и буду жить с папой, а ты так и будешь злиться и орать». Но он все не приезжал, и я вспоминала о человеке в шлеме, стоящим с мотоциклом у дверей нашего дома все реже и реже, пока и вовсе не перестала о нем думать. Дорога теперь велась по старым питерским улочкам, мимо облупленных невысоких домов с облетевшей штукатуркой. Машина сбавила ход, свернула за угол улицы Бармалеева, немного проехала Полуталова и затормозила у забора. «Ну, доставил, как заказывали!» оповестил меня шофер, блеснув черными глазами. Расплатившись, я вышла из машины и остановилась рядом с калиткой, рассматривая высящийся за забором двухэтажный дом до революционной постройки. Правое крыло занимала медицинская клиника «Мед и Унион», и эта часть дома выглядела просто замечательно. Она носила следы недавнего ремонта, и имела отдельный вход подкованным козырьком и с мраморными ступеньками. Оставшаяся часть дома была в потрескавшейся штукатурке, и два других парадных смотрелись куда менее презентабельно, хотя тот подъезд, что был с краю, казался посвежее. Свирившись с записанным на сахарной картонке адресом, я вошла в затрапезную дверь, находившуюся, в середине дома в парадном пахло кошками и мокрой ветошью хотя и прослеживались следы былой роскоши щербатая мозаика на полу и отбитая лепнина вившуюся на высоченном потолке не оставляли сомнений в благородном происхождении постройки под лестницей располагалась низенькая дверка обитая дерматином и запертая на висячий замок Единственная квартира на первом этаже была заложена кирпичом. Миновав кирпичную кладку, по широкой лестнице я поднялась на второй этаж. Повидавшие тысячи ног гранитные ступени были протерты до глубоких ям. Литые перила, покрытые патиной, венчали отполированные тысячами рук дубовые поручни. На втором этаже передо мной Открылась просторная лестничная площадка с высокими полукруглыми окнами, темными от уличной грязи, сквозь которые с трудом проникал дневной свет. И в тусклых лучах утреннего солнца с особой отчетливостью проступала ободранная на стенах парадного синяя краска. Квартира отца находилась слева, И я, приблизившись к высоченной двустворчатой двери, обитой стёганой клеенкой, нажала на звонок, под которым белел коротенький список из двух фамилий жильцов. «Сирину В.П.» нужно было звонить один раз, а «Мерцалову М.Л.» полагалось звонить дважды. Я нажала на звонок и стала ждать. Но сколько я не давила пальцем на выпуклую кнопку на дверном косяке, все было напрасно. Прерываясь, чтобы прислушаться к тишине за дверью, я звонила снова и снова. Через десять минут безуспешных попыток попасть в квартиру я перешла к ударам кулаком в дверь, страшно жалея, что не попросила у Викентия номер его мобильника. Стучала я до тех пор, пока дверь соседней квартиры не приоткрылась, и из нее не выглянула моложавая дама без возраста. Ее дверь была не чета отцовской. Богатая, добротная, на века сработанная умелыми итальянскими мастерами. И обитательница квартиры была ей под статью. Высокая румяная блондинка со следами умелой пластики на лице стояла передо мной в кроссовках, спортивном топике и ярких трикотажных брючках, обтягивающих полноватую фигуру. На плечах олела перекинутое через шею фирменная полотенце, какие выдают в элитных тренажерных залах. В приоткрытую дверь я краем глаза успела заметить белоснежный коридор и угол гостиной с велотренажером. «Что за шум?» Женщина энергично отдувалась, вытирая полотенцем вспотевшее лицо, и у меня не осталось сомнений в том, что она только что крутила педали. простите не скажете, Викентий Сирин дома?» — осведомилась я. «Этот ненормальный?» — презрительно дернула щекой отцовская соседка. «Понятия не имею. Ну, думаю, что дома». Он совсем не выходит на улицу. Во всяком случае, я его не вижу. А почему же он не открывает? Ну, не знаю, может, он в дальней комнате ничего не слышит. Соседка повернулась, чтобы уйти, но вдруг ее осенила некая мысль. Ты Максику позвони, посоветовала женщина. Он умер. Я не хотела ее шокировать, но получилось так, как получилось. Лицо блондинки вытянулось, утратив румянец, рот приоткрылся, обнажая превосходные зубы, а на младенчески гладкой коже вокруг глаз появились явственные морщинки. Несколько секунд женщина молчала, болезненно щурясь, а справившись с потрясением, протяжно выдохнула. «Максик умер». «Когда?» «Позавчера. Сегодня в 12 хоронят». О, «Черт!» Блондинка почесала кончик носа алым ноготком указательного пальца. «Как не кстати! У меня сегодня переговоры, никак на похороны не успеть!» И с интересом взглянула на меня. «А ты что?» «Родственница Максика?» «Я его дочь?» Меня покоробило, как она называет отца, употребляя для этого почти собачью кличку. Но дама, казалось, не чувствовала ни малейшего неудобства. «Дочь?» «Надо же! Оказывается, у Максика была дочь?» Фу, «Тогда давай знакомиться!» «Я Ольга». «Женя. Соболезную тебе, Жень. А к Сирину можешь не стучать. Он вообще ничего не слышит. Человек на своей волне». «Я хотела в квартире отца оставить вещи. Как-то неловко с таким баулом ехать на кладбище». «Можешь зайти кинуть сумки. Кофейком напою», — предложила Ольга, широко распахивая дверь. Я перешагнула порог и ответила «Спасибо». От кофе не откажусь. Белоснежный коридор простирался так далеко, что, казалось, ему нет предела. Усиливали ощущение бесконечности многочисленные зеркала и стеклянный потолок, светившийся голубой подсветкой. Как в прозекторской, подумала я, а вслух сказала. Интересно тут у вас. Я... За этот интерьер кучу бабок отвалило. Не без гордости, сообщила Ольга, Максик обещал помочь довести идею до конца. «Теперь ты его наследница, и, я думаю, мы договоримся насчет ремонта подъезда». «За свой счет?» — насторожилась я, понимая, в какую сумму может вылиться творческий замысел Ольги. «Ну да». Как о чем-то само собой разумеющимся проговорила она, засыпая в кофемашину зерна и включая агрегат. Прибор негромко заурчал, распространяя вокруг пьянящий запах кофе, а Ольга продолжала. «Ну смотри, в подъезде живут всего три человека. Я, твой отец и Сирин. Кому ж делать ремонт, как не нам с тобой? А кто живет на первом этаже? Никто». Первый этаж занимает медицинская клиника, вход в которую из соседнего парадного. А дверь квартиры с этой стороны они заколотили. Под лестницей находится служебное помещение, дворницкое. «Не думаешь же ты, что дворник будет спонсировать ремонт подъезда?» Она внимательно посмотрела на меня и продолжала. «Придется, Жень, скидываться нам с тобой». На Сирина рассчитывать нечего. Этот товарищ мысленно где-то там. Далеко, я пыталась с ним говорить, но он как будто не слышит. А что еще ждать от таксидермиста Сирин таксидермист Своего рода создатель скульптур. Необычная профессия. Сама случайно узнала, хмыкнула Ольга. Как-то подъехала к дому. Смотрю, три здоровенных дядьки выгружают из грузовичка стряножного лося и волокут прямиком в мой подъезд. Я им говорю, куда, мол, мужики, зверь тащите Вы ничего не попутали? А они нет, мадам. Все правильно. Вот у нас и адресок записан. В этом самом парадном живет лучший таксидермист Питера господин Сирин». «Викентий Палч сделает из этой лосиной туши, которую мы подстрелили на охоте, игрушечку для нашего головного офиса». Вот так я и узнала, почему время от времени так мерзко воняет в моем доме. Пока не знала про бизнес Сирина, все думала, что у них в квартире кто-то умер. Кофемашина фыркнула, завершая процесс приготовления американо, и Ольга разлила напиток по чашкам. Протягивая одну из них мне, она закусила губу и покачала головой. Глаза ее подернулись слезами, а подбородок задрожал. «Эх, Максик, Максик!» С болью в голосе произнесла она. «Как же так? Жить бы дожить. Да «И что с ним случилось?» Сирин сказал что-то с сердцем. Отпивая кофе, сообщила я. Она ведь такой крепкий мужик был. Женщина, не отдавая себе отчета, принялась обкусывать идеальный маникюр. Уголок ее рта задергался, слезинка выскользнула и покатилась по щеке. Ольга шумно втянула носом воздух, часто заморгала и подняла к потолку глаза, стараясь не поддаваться нахлынувшим эмоциям. Я медленно пила кофе, ожидая, когда она придет в себя, но соседка только всхлипывала и хлюпала носом. «Ладно, пойду», — засобиралась я, вскользь поглядывая на часы и понимая, что Ольгу лучше оставить наедине с собой. Боюсь опоздать на кладбище. «Я бы подвезла, но у меня дела», — замялась хозяйка, Дрожащими руками, собирая со стола чашки и составляя посуду в мощную посудомоечную машину. Пожалуй, слишком мощную для одной. Еще раз соболезную. Она стянула с шеи полотенце и старательно протерла белоснежную мраморную столешницу. И, жалко улыбнувшись, добавила. «Надеюсь, мы подружимся». «Соседка».